Глава 63. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Трудолюбивый член нашего общества. Нам будет вас очень не хватать. Глубокие соболезнования семье. Начальная школа Кингфишера. Наконец Шепард от меня отстал. Уверена, я все-таки убедила его в том, что не убивала отца. К тому же ремень теперь у меня. Больше особо делать нечего... Разве только убрать в доме и сходить к пруду, проверить, действительно ли он высох. Заказываю два мусорных контейнера. Их обещают прислать завтра в шесть утра. Остаток вечера и ночи прикидываю, как все лучше устроить. Утром встаю рано, чтобы выгрести мусор до сильной жары. Методично опустошаю заднее крыльцо, ванную, прачечную. Вещей там немного, и я легко выношу или вытаскиваю всё на улицу и швыряю в один из двух контейнеров. Они стоят рядышком на подъездной дорожке. Матыга из шкафа на заднем крыльце громко возмущается. Пока ношу и бросаю, думаю. Скоро я расскажу Шепарду про куклу в сундуке и признание отца. Кажется, я всё спланировала. Но если ошибусь, то смогу предъявить лишь куклу, Если же я права, то он получит ещё и тело Венди. В маминой мастерской замираю. Может, что-нибудь оставить? Впрочем, для нефлориста тут ничего нет полезного. Две ходки и комната пуста. Открыв комнату Марка, вновь медлю. Ему необходимо узнать о смерти отца. Завтра же возобновлю поиски. Найму детектива, подам объявление в газеты, не успокоюсь, пока не разыщу брата и не расскажу ему обо всём. Решено. Больше никаких промедлений. Хватит торчать на пороге каждой комнаты и предаваться воспоминаниям. Отныне я лишена жалости. Лишена жалости, лишена отца, лишена матери. Однако у меня есть брат. Удивительно, до чего легко поднимать, толкать, вытаскивать коробки с хламом и разбросанную мебель. Теперь, когда всё кончилось, и я решила найти Марка, Через два часа вычищаю его и свою комнаты, кухню, большую комнату. Не выкидываю лишь пакет для вещественных доказательств. Он лежит на кухонном рабочем столе, внутри покоится свёрнутый ремень. Осталась только его комната. Стараясь не заглядывать в тёмное зеркало, трюмо, я распахиваю шкаф и выдёргиваю из задней стенки гвоздь, тот самый... на котором висели багровые крики. Кладу его рядом с пакетом для вещдоков, возвращаюсь в спальню и открываю первый широкий ящик под зеркалом. Пусто. Видимо, эти два ящика принадлежали маме, и старый ублюдок просто выкинул её вещи в мусор. Однако второй ящик не совсем пуст. От моего рывка к передней стенке что-то выкатывается. Квадратная деревянная коробочка — которую учитель столярного дела вручил мне в первый день в старшей школе Блэкханта. Я тогда подумала, что это подарок от школы, но учитель объяснил, под конец учебного года Марк хотел смастерить что-нибудь для мамы. Коробочку он не закончил, её осталось покрыть лаком. И на время каникул учитель благополучно запер её в кладовке. Только Марк не вернулся. Опускаюсь на кровать. Вот Марк обрадуется. Я ведь отдала подарок маме, а та, оказывается, хранила его до самой смерти. Марк удивится не меньше меня. Отец не выкинул коробочку. Надо же. Возможно, просто не заметил её. Хотя он мог и не знать, что коробочку смастерил Марк. Глядя на пустые мамины ящики, думаю, как же одиноко и пусто ей, наверное, было после нашего с братом ухода. От жгучего чувства вины у меня перехватывает дыхание. Я ни разу не позвонила маме, она так и не узнала, жива ли я. В поезде, в день побега, я твердила себе. Мама ничем не лучше отца, она не защищала нас, не пробовала спасти. Таким образом, я просто пыталась избежать чувства вины. Без семьи, денег и возможностей мама была такой же пленницей, как и мы, дети. Решено. Когда мусорные контейнеры заберут, я съезжу на кладбище, попрошу прощения. Встряхиваю коробочку. Внутри что-то есть, лёгкое. Снимаю латунную защёлку с крючка и поднимаю крышку. Множество маленьких бумажных прямоугольников. Газетные вырезки. Высыпаю на ладонь несколько штук, беру одну. Это некролог. дяди Билу от тёти Розы. Сзади, к бумажному лоскутку... Прикреплено что-то пожелтевшим скотчем. Переворачиваю, читаю, еще один некролог. Хендерсон Уильям, брат Джорджа, деверь Гвен, дядя Марка, Рут и Джой, ты храбро сражался, защищая нашу нацию, да благословит тебя Господь. Три строчки. Никаких тебе возлюбленный брат или любимый дядя. Даже мне известно, что следует писать Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Но это означало бы оплату лишней строчки. Беру наугад ещё четыре вырезки, бегло просматриваю. Два некролога каким-то незнакомцам, затем третий, от которого глазам поступают слёзы. Ларсон, Роберт, добрый сосед-христианин, чью улыбку будут помнить всегда Джордж и Гвен Хендерсон. Я злюсь. Почему родители не добавили к подписи моё имя? И почему тут нет даты? Я не знаю, когда умер мистер Ларсон. Хотя какая теперь разница? Четвёртая вырезка. Не скажу, будто они мне интересны. Я просто отдыхаю перед откручиванием зеркала и разбором другой крупной мебели в комнате. Это не некролог, но заметка тоже короткая и по существу. Хендерсон, Джордж и Гвен... Объявляют о благополучном рождении Марка Джорджа, 31 июля. Спасибо доктору Мэриузеру. Перечитываю эти строки и уже не понимаю, на кого злюсь сильнее. На мёртвого отца или на сбежавшего брата. Рву короткую заметку надвое, ещё надвое. Кусочки планируют на серый ковёр. Все эти люди из коробки в прошлом, в том числе и Марк, Я захлопываю крышку, возвращаю на место защёлку, отшвыриваю коробку. Она отскакивает от матраса на пол и исчезает из виду. Выношу на улицу содержимое первого отцовского ящика, обливаюсь потом и сыплю проклятиями. Я-то думала, что самостоятельное опустошение дома станет чем-то вроде катарсиса. Лучше бы заплатила кому-нибудь. С ящиками покончено. Нет, не могу притворяться, будто мне всё равно. Достаю коробку, вываливаю бумажки на голую кровать, где умер отец. Отыскать вырезку не составляет труда. Хендерсон, Гвен. Любящая жена Джорджа, любящая мать Марка, Рут и Джой, ты всегда была моим солнечным светом. Как он смел! Как смел упоминать треклятую песню, словно наша семья и их брак были полны любви и солнечного тепла. Господи, ненавижу эту песню. Мои пальцы без устали разгребают объявления, отбрасывают ненужные, ищут то, которое интересовало меня давно. Вот оно. Хендерсон. Рут Поппи. Торопливо читаю. Минуточку. Тут ошибка. Грубая ошибка. Слова на крошечном бумажном прямоугольнике расплываются, я зажмуриваюсь, пытаюсь прогнать слёзы и осмыслить прочитанное. Года нет. Почему на некрологах не ставят дату, хотя бы год? Мысли лихорадочно скачут, вязнут в грязи. Что сказала мама, когда я спросила, «Почему ты их всех зовёшь Рут?» От жары, пота и запаха отцовской смерти меня мутит. Но я заставляю себя перечесть невероятные слова. Хендерсон Рут Поппи. Возлюбленная дочь Джорджа и Гвен. Младшая сестра Марка. Сестра-близнец Джой. в наших руках на мгновение, в руках Божьих навеки. Сестра-близнец? Нет, нет, нет. Несчастье — её убийство. Случилось до моего рождения. Меня зачали и родили лишь потому, что Рут умерла. Какого чёрта тут происходит?